Часть третья. Торжественная порка. Глава первая. По Венгрии. Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчета 42 человека и 8 лошадей. У лошади, разумеется, ехали с большими удобствами, так как могли спать стоя. Впрочем, это не имело ровно никакого значения. Воинский поезд... вез новую партию людей в Галицию на убой. И все же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось. До этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечные волнения, когда отправят сегодня, завтра или послезавтра. Многие испытывали чувство приговоренных к смерти со страхом ожидающих прихода палача. Но вот палач пришел, и наступает успокоение. Наконец-то все кончится. Вероятно, поэтому один солдат орал точно помешанный: «Едем! Едем!». Старший писарь Ванек был, безусловно, прав, когда говорил Швейку, что торопиться нечего. Прошло несколько дней, прежде чем солдаты разместились по вагонам, и все время не прекращались разговоры о консервах. Умудренный опытом ванок заявил, что это фантазия, какие там консервы. Полевая обедня — это еще куда ни шло. Ведь то же самое было с предыдущей маршевой ротой. Когда есть консервы, полевая обедня отпадает. В противном случае полевая обедня служит возмещением за консервы. И правда, вместо мясных консервов появился Оберфельдкурат Ибл, который единым махом троих побивахом. Он отслужил полевую обедню сразу для трех маршевых батальонов. Два из них он благословил на Сербию, а один — на Россию. При этом он произнес вдохновенную речь, материал для которой, как это не трудно было заметить, был почерпнут из военных календарей. Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Мошен Швейк, вспоминая речь, сказал старшему писарю, ехавшему вместе с ним в вагоне, служившим импровизированной канцелярией, что не говори, а в самом деле будет шикарно. Как он расписывал? День начнет клониться к вечеру, солнце со своими золотыми лучами скроется за горы, а на поле брани Будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и причитание жителей, у которых над головой загорятся крыши. Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате. Ванек в знак согласия кивнул головой. Но это было чертовски трогательно. Это было красиво и поучительно, назидательно сказал Швейк. Я все прекрасно запомнил, и когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом у чаши. Господин Фельдкурат, когда нам это выкладывал, так разгорячился, что меня взял страх, как бы он ни поскользнулся да не брякнулся на полевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку о дороносицу. Он привел нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней еще служил Родецкий. тогда над полем брани с вечерней зарей сливался огонь пылавших амбаров. Он будто все это видел своими собственными глазами. В тот же день оберфельдкурат Ибл попал в Вену, и еще один маршевый батальон прослушал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк, и которая так сильно ему понравилась, что он с полным основанием окрестил ее идиотизмом в квадрате. Дорогие солдаты, — ораторствовал фельдкурат Ибл, — представьте себе, сейчас сорок восьмой год, и только что победоносно окончилась битва у кустацы. Битва у Кустоцы Кустоца — селения в Северной Италии. Здесь австрийцы под командованием фельдмаршала Родецкого 26 июля 1848 года разбили войска сардинского короля Карла Альберта, который после этого вынужден был очистить Ломбардию. После десятичасового упорного боя Итальянский король Альберт был вынужден уступить залитое кровью поле брани фельдмаршалу Родецкому, нашему отцу-солдатам, который на 84-м году своей жизни одержал столь блестящую победу. И вот, дорогие мои солдаты, на горе перед покоренной Кустацей маститый полководец останавливает коня, его окружают преданные генералы. Серьезность момента овладевает всеми, ибо солдаты неподалеку от фельдмаршала лежит воин, борющийся со смертью. Тяжело раненый на поле славы, с раздробленными членами, знаменосец Герт чувствует на себе взор фельдмаршала Родецкого. Превозмогая смертельную боль, доблестный знаменосец, холодеющий рукою, сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилось его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу. — Не утруждай себя, мой доблестный воин! — воскликнул фельдмаршал, сошел с коня и протянул ему руку. — Увы, господин фельдмаршал, — вздохнул умирающий воин, — у меня... Обе руки перебиты. Прошу вас только об одном. Скажите мне правду. Победа за нами? За нами, милый брат мой, ласково ответил фельдмаршал. Как жаль, что твоя радость омрачена ранением. Да, высокочтимый вождь, со мною покончено, слабеющим голосом вымолвил умирающий. Приятно улыбаюсь. Хочешь пить? — спросил Родецкий. — День был жаркий, господин фельдмаршал, свыше тридцати градусов жары. Тогда Родецкий взял у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал ее умирающему. Последний одним большим глотком утолил свою жажду. — Да вознаградит вас Бог за это старицей! — воскликнул он. пытаясь поцеловать руку своему полководцу. — Давно ли служишь? — спросил последний. — Больше сорока лет, господин фельдмаршал. У Асперна я получил золотую медаль. Сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест. Асперн — деревня на левом берегу Дуная, где 21-22 мая 1809 года Австрийцы одержали победу над Наполеоном. Сражался и под Лейпцигом получил пушечный крест. В битве под Лейпцигом 16-19 октября 1813 года Наполеон потерпел поражение. Пушечный крест отливался из пушек, которые были захвачены в битве под Лейпцигом. Этим крестом награждались австрийские воины за участие в боях против Наполеона в 1813 году. Пять раз я был смертельно ранен, а теперь мне пришел конец. Но какое счастье, какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего дня! Что мне смерть, раз мы одержали победу и императору возвращены его земли? В этот момент. Дорогие солдаты, со стороны лагеря донеслись величественные звуки нашего гимна «Храни нам, Боже, государя!» Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения, и прощающийся с жизнью воин еще раз попытался подняться. «Да здравствует Австрия!» — исступленно воскликнул он. «Да здравствует Австрия! Пусть и вечно звучит наш благородный гимн, «Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия!» Умирающий еще раз склонился к правой руке фельдмаршала, облобызал ее и упал. Последний тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат. «Можно только позавидовать такой...» прекрасной кончине, прочувствованно, — сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками. — Милые воины, я желаю и вам всем дожить до такой прекрасной смерти. Вспоминая эту речь оберфельдкурата Ибла, Швейк имел полное право назвать его «Идиотом в квадрате». Затем Швейк поделился своими соображениями о приказах, зачитанных солдатам перед посадкой на поезд, Сначала их ознакомили с приказом по армии, подписанным Францем Иосифом, а затем им прочитали приказ главнокомандующего Восточной армией эрцгерцога Иосифа Фердинанда. Оба приказа касались события, происшедшего 3 апреля 1915 года на Дукельском перевале, где два батальона 28-го полка вместе с офицерами под звуки полкового оркестра перешли на сторону русских. Оба приказа были зачитаны с дрожью в голосе и в переводе на чешский язык гласили «Приказ по армии от 17 апреля 1915 года». «Преисполненный горечью, повелеваю вычеркнуть императорский королевский 28-й пехотный полк из списков моих войск за трусость и измену. Приказываю, отобрать у покрывшего себя бесчестием полка знамя и передать его в военный музей. Полк, который морально разложился уже на родине и который отправился на театр военных действий с тем, чтобы осуществить свои предательские намерения, отныне перестает существовать. Франц Иосиф Первый, Приказ эрцгерцога? Иосифа Фердинанда. Чешские воинские части не оправдали нашего доверия, особенно в последних боях. Чаще всего они не оправдывали доверия при обороне позиций. В течение продолжительного времени они находились в окопах, что постоянно использовал противник, вступая в связь с подлыми элементами этих воинских частей. При поддержке этих изменников атаки неприятеля направлялись обычно именно на те фронтовые части, в которых находилось много предателей. Часто неприятелю удавалось захватить нас врасплох, так сказать, без труда проникнуть на наши передовые позиции и захватить в плен большое число их защитников. Позор! Сто крат позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать позор, сто крат позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать императора и империю, и своими злодеяниями осквернили не только славные знамена нашей великой и мужественной армии, но и ту нацию, к которой они себя причисляют. Рано или поздно их настигнет пуля или петля палача. Долг каждого чешского солдата, сохранившего честь, сообщить командиру о таком мерзавце, подстрекателе и предателе. Кто этого не сделает, сам предатель и негодяй. Этот приказ — зачитать всем солдатам чешских полков. Императорский королевский 28-й полк приказом нашего монарха уже вычеркнут из рядов армии и все захваченные в плен перебежчики из этого полка заплатят кровью за свои тяжкие преступления. Эрц-герцог Иосиф Фердинанд. — Да, поздновато нам его прочитали, — сказал Швейк Ванеку. — Меня очень удивляет, что нам зачитали это только теперь, а государь-император издал приказ 17 апреля. Похоже, по каким-то соображениям нам не хотели немедленно прочитать приказ. Будь я государем-императором, я не позволил бы задерживать свои приказы. Ну, если я издаю приказ 17 апреля, так хоть тресни, но прочитай его во всех полках 17 апреля. Напротив Ванека в другом конце вагона сидел повар-оккультист из офицерской столовой и что-то писал. позади него сидели денщик, поручика Лукаша, бородатый великан Балон и телефонист Ходоунский, прикомандированный к одиннадцатой маршевой роте. Балон жевал ломоть солдатского хлеба и в паническом страхе объяснял телефонисту Ходоунскому, что не его вина, если в такой толкотне при посадке он не смог пробраться в штабной вагон к своему поручику. Ходоунский пугал Балоуна. Теперь, мол, шутить не будут, из-за этого его ждет пуля. Пора бы уж положить конец этим мучениям, — плакался Балун. Как-то раз на маневрах под вотицами со мной это чуть было не случилось. Пропадали мы там от голода и жажды, и когда к нам приехал батальонный адъютант, я крикнул «Воды и хлеба!». Так вот этот самый адъютант повернул в мою сторону коня и говорит что в военное время он приказал бы расстрелять меня перед строем, но сейчас мирное время, поэтому он велит только посадить меня в гарнизонную тюрьму. Но мне тогда здорово повезло. По дороге в штаб, куда он направился с донесением, конь понес, адъютант упал и, слава богу, сломал себе шею. Балон тяжело вздохнул, поперхнулся куском хлеба, закашлялся и, когда отдышался, жадно посмотрел на вверенные ему саквояжи поручика Лукаша. — Господа офицеры, — произнес он меланхолически, — получили печеночные консервы и венгерскую колбасу. Вот такой кусочек. При этом он с вожделением смотрел на саквояжа своего поручика, словно забытый всеми пес. Терзаемый волчьим голодом, сидит этот пес у дверей колбасной и вдыхает пары варящихся окороков. «Было бы не вредно, — заметил Ходуунский, — если бы нас встретили где-нибудь хорошим обедом. Вот когда мы в начале войны ехали в Сербию...» Мы прямо-таки обжирались на каждой станции, так здорово нас повсюду угощали. С гусиных ножек мы снимали лучшие кусочки мяса, потом делали из них шашки и играли в волки и овцы на плитках шоколада. В Хорватии, в Осиеке двое из союза ветеранов принесли нам в вагон большой котел тушеных зайцев. Ну, тут уж мы не выдержали и вылили им все это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал Матойко так облопался, что нам пришлось положить ему поперек живота доску и прыгать на ней, ну, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда бедняге полегчало. Из него поперло и сверху, и снизу. А когда мы проезжали Венгрию, на каждой станции нам в вагоны швыряли жареных кур. Мы съедали только мозги. В Капошваре мадьяры бросали в вагоны целые туши жареных свиней, и одному нашему так угодили свиной головой по черепу, что тот потом с ремнем гонялся за благодетелем по всем запасным путям. Правда, в Боснии нам даже воды не давали. Но зато до Боснии водки разных сортов было хоть отбавляй, а вина море разливанное, несмотря на то, что спиртные напитки были запрещены, Помню, на одной станции какие-то дамочки и барышни угощали нас пивом, а мы им в жбан помочились. Как они шарахнутся от вагона! Всю дорогу мы были точно очумелые, а я не мог различить даже тарифового туза. И вдруг ни с того ни с сего команда вылезать. Мы даже партию не успели доиграть, вылезли из вагонов. Какой-то капрал, фамилию не помню, Кричал своим людям, чтобы они пели «Мы покажем этим сербам, что австрийцы победят!» Но сзади кто-то нападал ему так, что он перелетел через рельсы. Потом опять команда «Винтовки в козлы!» Поезд моментально повернул и порожняком ушел обратно. Ну, конечно, как всегда, во время паники бывает, увезли наш провиант на два дня. И тут же, вблизи, Ну, как вот отсюда, до да, до тех вон деревьев, начала рваться шарапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание, а потом пришел обер-лейтенант Мацк, чех на все сто, хотя и говорил только по-немецки, и рассказывает, а сам Белый как мел, что дальше ехать нельзя. Железнодорожный путь взорван, сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге. Но от нас еще далеко. Мы, где получим подкрепление и разобьем их в пух и прах, в случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербомал, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. Так что неподалеку рвется шрапнель? Не следует принимать во внимание, это где наша артиллерия пристреливается. Вдруг где-то за горой раздалось та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, это якобы пристреливались наши пулеметы. Потом слева загрохотала канонада. Мы услышали ее впервые залегли. Через нас перелетело несколько гранат. Ими был зажжен вокзал. С правой стороны засвистели пули, а вдали послышались залпы и щелканье затворов. Обер-лейтенант приказал разобрать стоявшие в козлах ружья и зарядить их. Дежурный подошел к нему и доложил, что выполнить приказ никак нельзя, так как у нас совершенно нет боеприпасов. Ведь обер-лейтенант прекрасно знает, что мы должны получить боеприпасы на следующем этапе перед самыми позициями. Поезд с боеприпасами ехал впереди нас и, вероятно, уже попал в руки к сербам. Обер-лейтенант мацк на миг оцепенел, а потом отдал приказ. сам не знаю, зачем, просто так, лишь бы что-нибудь делать. Так мы довольно долго стояли в боевой готовности, потом опять поползли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан, и унтер-офицеры заорали «Всем укрыться! Укрыться!» Вскоре выяснилось, что аэроплан был наш, и его по ошибке сбила наша артиллерия. Мы опять встали, и никаких приказов. Стоим вольно. вдруг видим летит к нам кавалерист еще издалека он прокричал где командование батальона командир батальона выехал навстречу всаднику кавалерист подал ему какой то листок и поскакал дальше командир батальона прочел по дороге полученную бумагу и вдруг словно с ума спятил обнажил саблю и полетел к нам все назад все назад заорал он на офицеров направление на ложбину По одному. А тут и началось. Со всех сторон, будто только этого и ждали. Начали по нас палить. Слева от полотна находилось кукурузное поле. Вот где был ад. Мы на четвереньках поползли к долине, рюкзаки побросали на тех проклятых шпалах. Обер лейтенанта Мацка стукнуло по голове, он и рта не успел раскрыть. Прежде чем укрыться в долине, мы многих потеряли убитыми и ранеными. Оставили мы их и бежали без оглядки, пока не стемнело. Весь край еще до нашего прихода был начисто разорен нашими солдатами. Единственное, что мы увидели, это разграбленный обоз. Наконец, добрались мы до станции, где нас ожидал новый приказ — сесть в поезд и ехать обратно к штабу. чего мы и не могли выполнить, так как весь штаб днем раньше попал в плен. Об этом нам было известно еще утром. И остались мы вроде как сироты, никто нас и знать не хотел. Присоединили наш отряд к 73-му полку, ну, чтобы легче было отступать. Это мы проделали с величайшей радостью. Но чтобы догнать 73-й полк, нам пришлось целый день маршировать. Никто его уже не слушал. Швейк с Ванеком играли в долгий марияж. Повар-оккультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать новый теософский журнал. Баллон дремал на лавке, и телефонисту Ходоонскому не оставалось ничего другого, как повторять «Да, этого я не забуду». Он поднялся. и пошел подглядывать в чужие карты. — Ты бы мне хоть трубку разжег, — дружески обратился Швейк к Ходуонскому, если уж поднялся, чтоб подглядывать в чужие карты. — Долгий марьяж — вещь серьезная, серьезнее, чем вся война и ваша проклятая авантюра на сербской границе. Я тут такую глупость выкинул, так и дал бы себе по морде. — Не подождал с королем? — А ко мне как раз пришел валет. Ну и балбес же я.